Явление шестое, Гаврюшка один. «Проворные, господа, а за бумажку спасибо. Будет матрёня на чипец, да по стрельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жизнь. Уж всегда что-нибудь приобретёшь, барин пошлёт купить чего-нибудь. Всё уж с рубля гривенчик положишь себе в карман». Как подумаешь, что за житьё, господам, на свете? Куда хошь, катай? В Смоленске наскучило, поехал в Рязань. Не захотел в Рязань, в Казань, в Казани захотел, в Валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней Рязань или Казань. Казань будет потому партикулярней, что в Казани